«Пух!» – выдохнула Машка, добравшись до своей комнаты. С едой оно как-то веселее. Пристроила тарелку на комод, а чайник обмотала всё тем же кигуруми, чтобы не остыл, совершенно не подозревая, что на него наложено заклинание подогрева. И дверь стулом подпёрла. Сомнительно, что остановит мужика, но хоть чуточку спокойнее. «Боже, боже, боже!» Она заходила по комнате из угла в угол. Куда я попала? Колдун, драконье царство и вот это вот все. Не может же так разом крыша поехать? Или может? Остановившись, она схватилась за голову. Адреналин утихал и включился в работу. Если исключить, что в квартиру напустили какого-нибудь веселящего газа, кому бы это надо было? Краска явно тоже безопасная, иначе что меня заглючило через неделю, а не сразу. Тромб в мозгах тоже исключаем. Она даже передернула плечами, хотя вот, наверное, мог бы такое вызвать. Бррр. Короче, Машуня, в голове твоей от родясь таких фантазий не водилось, так что берем это вот все. Она обвела взглядом комнату за правдой. То есть ты на самом деле перенеслась? На этих словах она нервно хихикнула, а дальше озвучила самые главные вопросы: с какой целью этот чувак собирался перетащить к себе девушку с земли? Машка помнила, что она попала сюда по ошибке. Чертов недоучка ошибся на каплю чего-то там и выдернула ее вместо другой, но та, другая. Зачем то же ему понадобилось? И что будет, если для его целей подойдет она, Маша? Буйное воображение тут же подкинуло десяток этих целей вплоть до размножения. Ой! Она прижала пальцы к губам, всхлипнув. Размножаться ни в каком виде не хотелось. Но существовала и противоположная сторона вопроса: если она не подходит? То, что с ней будет дальше? Где жить? На что жить? Нужна ведь одежда, еда, крыша над головой. Не будет же она вечно ходить в рубашках колдуна. В конце концов, у нее избилья только то, что на ней надето. Но было во всем этом кое-что хорошее. Ее не прибили, не заперли в каком-нибудь подвале и даже накормили. А еще этот освёр и пальцем ее не тронул и выделил отдельную комнату. Значит ли это, что ее жизнью и здоровьем ничего не угрожает? Ее внимание привлек шум за окном. Там будто кто-то хлопал огромными крыльями. Мать моя, роди меня обратно! С чувством прошептала Машка, когда, выглянув на улицу, увидела пролетающего мимо дракона. Дракон! Там дракон! Черт его побери! Она ужасно испугавшись последила взглядом за громадиной глубокого синего цвета, быстро удаляющейся в сторону гор. Капец! Закрыв лицо ладонями, она сползла на пол и прижалась спиной к стене. Это просто капец! Шагу из дома не ступит, пока подробнее не разузнает, что это за мир такой и какого чёрта она понимает этого колдуна, но не может почитать текст. В библиотеке, наверняка, есть что-то по политике и миру устройству, по истории, в конце концов. Так, Машенька, звуки своего голоса успокаивали. Смотрим в оба и продолжаем строить из себя дурочку. А вось хоть размножаться не захочет с глупой девицей. Но веселую жизнь она ему все-таки устроит. Будет очень странно, если вдруг начнет себя вести тихо и шарахаться от каждой тени. Ну, еще было немного обидно, что хотел другую, а ее чудищем обозвал. Такая вот противоречивая женская натура. Пьянству бой! Машка решительно встала с пола и перебралась на кровать. Дома, если верить организму, уже вечер. Неплохо бы вздремнуть, потому что боевые действия лучше вести полной сил. Главное не переборщить, а то и вправду запрет где-нибудь или шею свернет, а то и вон той зверюги скормят, которую она в окно видела. Машкины мысли еще паскакали с одного на другое, но в коконе из одеяла было тепло, и она срубилась. Ей требовался отдых после потрясений и осознаний. Она бы страшно удивилась, если бы узнала, что является искрой и в ней есть магия. И что колдун при всем желании ничего с ней не сделает, потому что искра дар создателя, и теперь о сверу волей не волей придется ее содержать, потому что вскоре они узнают правители, поскольку не сработал ни портал, ни заклинание невидимости, и слухи уже поползли среди слуг. Дракон садовник успел ее хорошо разглядеть и поделился новостью со знакомой служанкой, а та с другой. И завтрак накрытый не на двоих только подтверждал, что лорд Асвер кого-то привел в свой дом. Нет, драконицы у него частенько бывали, только вот приходили и уходили через портал, а вот чтобы он кого-то вел через внутренний двор, такого еще не бывало. Так что прислуга уже активно шепталась. Может садовника боевы смеяли, что ему почудилось, потому что перебрал на стойке. Но стражник с дозорной башни тоже видел, как главный колдун ведет за руку странное нечто с разноцветными рожками на голове и сковородкой в руке, а стражник точно был трезв и, не распуская сплетни, просто доложил об этом командиру, поскольку на территории дворца никто не мог находиться просто так, да еще и разгуливать свободно. Информация быстро дошла на самый верх. И теперь глава всей дворцовой стражи мялся у кабинета правителя, не зная, как доложить о столь пикантной ситуации. У Освера явно было гостье, что подтвердил садовник. Но рожки... Освер свободный дракон, и его личная жизнь никого не касается, но не несет ли это странное существо угрозы для повелителей? Вот главный вопрос, а не интимные предпочтения колдуна. Глубоко вздохнув, Глава стражи коротко постучал в дверь кабинета и, дождавшись приглашения, вошел, чтобы доложить правителю о странном существе, которое притащил освёр.